сказал самый старший из Чернобурах Хуммы уйдут далеко, пойдут к великому льду. Хумы знают, прилетит мошка зя-зя и будет забиваться в ноздри. Мошек боятся и хуммы. Теперь они худые, осенью будут жирные. Пожелтеют березы упадут листья, Умрет мошка, подует холодный ветер, приползут туманы с великого льда.